Глава десятая. Отовсюду слышались призывы быстрее нести ведра. Подкатил еще один фургон с двумя бочками. Тут же на него вскарабкался мужчина и начал зачерпывать воду подаваемыми ему ведрами, которые затем перемещались по цепочке и выплескивались на огонь. Однако Мэтью и все присутствующие ясно видели, что таким способом не одолеть раздуваемый ветром пожар. Уже все строение было охвачено пламенем, и спасти его не представлялось возможным. По оценке Мэтью, здесь собрались практически все жители Фаунд-Ройла, поднятые с постели набатом и криками сторожа и поспешившие на улицу правды, чтобы помочь в тушении либо просто понаблюдать за тем, как огонь делает свое дело. Большинство было одето под стать Мэтью и Бидвеллу, мужчины в ночных рубашках и наспех натянутых штанах и башмаках, женщины в халатах или плащах поверх ночного белья. Ранее, едва заслышав тревогу, Мэтью побежал в свою комнату, надел бриджи и кинулся будить судью, но замер перед его дверью, услышав все тот же кошмарный храп. Даже крики толпы и звон колокола не смогли нарушить сон Вудворда. Впрочем, при плотно закрытых ставнях и его собственных носовых руладах это было не так уж и удивительно. Посему Мэтью решил не тратить время на стук в дверь, и помчался вниз по лестнице в догонку за Бидвеллом. Жар на подступах к зданию был невыносим. Ветер яростно раздувал пламя. «Какая злая ирония судьбы», — подумал Мэтью. Над морем по-прежнему грохотал гром и сверкали молнии, но хляби небесные на сей раз не разверзлись над фаунд роелом Он был уверен, что Бидвал сейчас молит небо о проливном дожде, дабы пригасить пожар. но, как назло, именно в эти минуты непогода сделала передышку. Фермерский дом, тот самый заброшенный дом, на крыше которого прошлым утром Мэтью и Вудворд видели троицу ворон, без сомнения был обречен. Впрочем, опасность распространения огня на другие здания была невелика. Это понимали добровольные пожарные, потому и создавшие только одну цепочку вместо двух или трех. Вчерашний ливень основательно промочил стены и крышу ближайшего дома, двор которого был отделен от пожара, изгородью из жердин, а другие дома, включая тюрьму, отстояли достаточно далеко, вне досягаемости искр. Так что, хотя пожар свирепствовал вовсю, стремительно пожирая свою жертву, он не представлял опасности для соседей. Это обстоятельство озадачило Мэтью. «Если все вокруг так сильно намокло...» Как мог возникнуть этот пожар? Удар молнии, быть может. Однако он сомневался, что даже молния способна зажечь пропитанную влагой древесину. Нет, пожар наверняка начался внутри дома, а если так, что стало его причиной? — Этому дому конец, — раздался голос справа от Мэтью. Он взглянул на говорившего, высокого худого мужчину в коричневом плаще и вязаной шапке. Мэтью потребовалось несколько секунд. чтобы распознать знакомые черты — длинный аристократический нос, большой лоб, внимательно прищуренные синие глаза. Без белого парика, пудры и румян школьный учитель казался, по крайней мере, на первый взгляд, совершенно другим человеком. И все же это был Джонстон, опиравшийся на свою трость с набалдажником из слоновой кости. От светопламени красно-оранжевыми пятнами скользили по его лицу. — Это был дом Уильяма Брайерсона, — сказал он. — Двое его сыновей ходили в мою школу. — Когда эта семья покинула город? — Сам Уильям его и не покидал. Остался на здешнем кладбище. Но вдова вместе с мальчиками... Кажется, они уехали еще в начале прошлого года. Джонстон перевел взгляд на Мэтью. — А сколько мне известно, ваш судья намерен с утра пораньше приступить к допросам? — Да, сэр. «Я узнал это от мистера Уинстона. И еще я слышал, что вы повздорили с этим Хэзлтоном». Мэтью ограничился кивком. «Слухи — это самая расхожая валюта в нашем городишке», — сказал Джонстон. «Здесь любое событие быстро становится общеизвестным». «Как я понял, вы случайно наткнулись на что-то им спрятанное». «Кто вам это сказал?» «Все тот же Уинстон». У мистера Бидвелла нет от него секретов, а Уинстон частенько заглядывает ко мне после обеда, перекинуться в картишки или сыграть пару партий в шахматы. И попутно снабжает меня последними новостями. Он снова уставился на пылающий дом. Бидвелл выкрикивал приказы, требуя подвозить больше бочек с водой, но рвение пожарных уже шло на убыль. «Так я узнал, что в наказании вы проведете три дня под замком», и получите три удара плетью. Это верно. А верно ли, что допросы свидетелей будут проводиться в здании тюрьмы? Это уже что-то новенькое. Такова была просьба мистера Бидвелла. Мистер Бидвелл с абсолютно невозмутимым лицом произнес Джонстон. Патологически жаден до звонкой монеты, молодой человек. Он подает себя таким альтруистам, заботящимся о развитии морской торговли с колониями. Но в действительности у него одна забота — как бы потуже набить свою мошну. «Ради этого и только ради этого он добьется казни Рэйчел Ховард». «Он считает ее ведьмой?» Мэттьер сделал паузу в несколько секунд. «А вы разве так не считаете?» «А вы?» Джонстон изогнул губы в полуулыбке. «Это выяснит следствие». «Ага». В ход пошли дипломатические увертки. Это похвально по нынешним временам. Однако мне хотелось бы получить более откровенный ответ. Мэтью ответил молчанием, не зная, как далеко он вправе простирать свою откровенность. «Кстати, о судье». Джонстон огляделся по сторонам. «Где же он?» «Я оставил его в доме, спящим. Разбудить его не так-то легко». «Похоже на то». — Что ж, раз его нет поблизости, желательно узнать ваше мнение о Рэйчел Ховард. — Этим я нарушил бы служебный этикет, сэр. Джонстон на несколько секунд задумался, потом, понимающе кивнул и снова направил взгляд на огонь, склонив голову на бок. — Благодарю вас. Из ваших слов я узнал то, что хотел узнать. Я с самого начала счел вас образованным молодым человеком, свободным от застарелых предрассудков. У вас есть сомнения касательно ведьмовства, как и у меня. Рэйчел Ховард очутилась в тюрьме по ряду причин, не последней из которых является ее красота, оскорблявшая чувства местных толстух и уродин. Навредила ей португальская кровь. Это слишком близко к испанцам. Добавьте сюда тот факт, что Дэниел Ховард был человеком примерно того же склада, что и Бидвелл, но без его обаяния. и у него, несомненно, были недруги среди местных. — Вот как? Мэтью быстро огляделся, проверяя, нет ли поблизости кого-нибудь, могущего их услышать. — По-вашему, его мог убить кто-то другой? — Да, и сатана тут ни при чем. Это сделал обычный человек. Мужчина либо физически сильная женщина. Каковы здесь найдутся? Но мистер Гаррик видел миссис Ховард и кое-что еще за амбаром. — Мистер Гарика, мозги, как решит то? — флегматично констатировал Джонстон. — В данном случае под вопросом не столько ясность его зрения, сколько здравость рассудка. — Тогда почему вы промолчали об этом в тот вечер за ужином? — Чтобы оказаться в камере по соседству с Рэйчел Ховард? Это не та честь, какой я хотел бы удостоиться. — Веселенькая заваруха, не правда ли? произнес кто-то третий, останавливаясь рядом с учителем. Щедушный торс доктора Шилца прикрывала только ночная рубашка. Его длинные волосы растрепал ветер, а его голубые глаза были увеличены овальными стеклами очков. «Пустая трата хорошей питьевой воды!» «Привет, Бенджамин», — с легким кивком сказал Джонстон. «Я было подумал, что вы не удосужились покинуть свою постель. Эти пожары в последнее время стали...» Чем-то обыденным. То же самое я мог бы подумать и о вас. С другой стороны, на большой огонь смотреть все же интереснее, чем на гниющие посевы. Он задержал взгляд на Мэтью. «Приветствую вас, молодой человек. Я слышал, вы вчера влипли в неприятную историю». «Мелкое недоразумение», — сказал Мэтью. «Трое суток в камере и три удара плетью? Ты впрямь такая мелочь!» «Что не стоит даже упоминания!» «Но вам не помешает со мной подружиться, потому что вскоре я буду лечить мазями вашу исполосованную спину». «А где мировой судья?» «Почивает», — сообщил Джонстон, опередив Мэтью. «У него, как выяснилось, на редкость крепкий сон, которому не помеха всякие пожары в заброшенных домах». «Ну да». Он ведь долго жил в большом городе и приноровился спать при ночной кутерьме за окнами. Шилдс взглянул на пожар, к этому времени окончательно вышедший из-под контроля. Бидвелл все еще отдавал команды и подгонял пожарных, но уже без прежней горячности. Мэтью увидел Николаса Пэйна, который о чем-то коротко переговорил с Бидвеллом, и тот нетерпеливо махнул рукой в направлении своего особняка. После этого... Пэйн растворился в толпе зрителей. Также Мэтью отметил присутствие миссис Неттлс, закутанной в длинный черный плащ. Великан-тюремщик мистер Грин держался поодаль, покуривая трубку из кукурузного початка. Здесь был и Гарик, казавшийся чрезвычайно встревоженным, а рядом с ним стоял Эдвард Уинстон в серой рубашке и мятых коричневых штанах, явно натянутых в большой спешке. Оглянувшись через плечо, Уинстон на пару секунд встретился глазами с Мэтью, а затем также смешался с толпой. «Пойду-ка я домой», — заявил Джонстон. «От этой сырости у меня адски разнылось колено». «Если хотите, могу дать вам новую порцию мази», — продолжил Шилдс. «Нет уж, увольте. Мэтью, если он будет лечить ваши раны той же дрянью из свиного жира, какой мажет мое колено, я вам искренне сочувствую». «Советую заранее запастись бельевой прищепкой, чтобы зажимать ею ноздри». Джонстон похромал прочь, но через пару шагов приостановился. «Подумайте над моими недавними словами, молодой человек», — сказал он. «Было бы неплохо продолжить этот разговор после вашего выхода из тюрьмы». «Что за секреты, о которых мне не следует знать?» — спросил Шилдс. «Никаких секретов, Бенджамин». Я просто пытаюсь просветить молодого человека в некоторых вещах. «Спокойной ночи!» С этими словами он развернулся и пошел дальше, тростью раздвигая толпу перед собой. «Мне тоже пора в постель!» — со вздохом молвил Шилц. «Я провел долгий и трудный день у постели очередного умирающего!» Он криво улыбнулся. «Что поделаешь? Такова жизнь в новом свете!» Через несколько минут после ухода доктора рухнула пылающая крыша дома. Туча искр взметнулась к небу, кружимая вихрем. Бидвилл перестал командовать, отступил от дома и замер, свесив руки вдоль тела. Один из пожарных плеснул в огонь последнее ведро и быстро ретировался, поскольку в этот же момент вся фасадная стена осела и завалилась внутрь дома. «Это дьявол посылает нам предупреждение!» — закричал мужской голос. Бидвелл завертел головой, высматривая крикуна, как ястреб добычу. «Сам сатана велит нам уносить ноги из этого проклятого города! Не то он обратит нас в головешки!» Он получил поддержку от женщины с ржеватыми волосами и худым вытянутым лицом. «Нил Калуэй прав!» — завопила она. «Это сатана гонит нас отсюда! Прекратите!» — взревел Бидвилл голосом, который мог бы заглушить недавние громовые раскаты. «Я не хочу слушать эти глупости!» «Хочешь слышать или нет, мне оно без разницы!» — проорал еще один мужчина, стоявший в нескольких шагах слева от Мэтью. «С меня хватит! Я увезу жену и детей, покуда вы мы все тут не сыграли в ящик!» «Никуда вы не уедете!» — запальчиво ответил Бидвелл, черным силуэтом маячивший на фоне пожара и оттого сам казавшийся порождением преисподней. «Не будь с дураком, Катер. «Дураком будет тот, кто останется тут поперек воли дьявола!» — не унимался Каттер. «На рассвете мы с норой собираем пожитки!» Он обвел собравшихся глазами, в которых отблескивало пламя пожара. «И все, у кого есть голова на плечах, должны поступить так же! Этот город уже не годится для жизни, с тех пор, как на него положили глаз ведьма и ее хозяин!» Это заявление всколыхнуло толпу, как брошенный камень в стоячую воду. Раздалось множество голосов в поддержку катера и несколько, лишь несколько криков, призывающих его заткнуться. Бидвелл раскинул руки в успокоительном жесте. «Послушайте меня!» — прокричал он. «Мировой судья уже сегодня начнет разбирательство по этому делу! Я обещаю вам и готов отдать на заклание свою душу, что с ведьмой скоро будет покончено! Раз и навсегда!» Мэтью не стал это комментировать, хотя и подумал, что Бидвелл подвергает свою душу серьезному риску. «По мне так и один день! Это уже слишком долго!» Каттер снова завладел вниманием толпы, как опытный актер на сцене. «Нет уж, сэр! С первым светом мы уберемся отсюда, пока мы не сжарились заживо или не подхватили чуму!» «Тихо, тихо!» — вновь поднял голос Бидвелл, стараясь заглушить это страшное слово. «Никакой чумы в городе нет!» А вы откопайте тех, кого недавно похоронили на кладбище! Визгливо вскричала какая-то женщина. Откопайте и спросите у них, от чего они умерли и почему ваш доктор ничем не смог им помочь. Пока на улице разворачивалась эта безобразная сцена и Бидвелл безуспешно пытался утихомирить толпу, в особняке проснулся Айзек Вудворд, обливаясь холодным потом. и в то же время ощущая сильнейшее жжение в горле. Он лежал на спине, глядя в потолок сквозь москитную сетку, которая не мешала как минимум одному кровопийце оставить волдырь на его небритой щеке. Детали ночного кошмара, этого частого и жестокого гостя, запечатлелись в его памяти как оттиск гравюры на бумаге. Он видел крошечные пальцы, сжимающие железные прутья кровати, и слышал негромкое, лихорадочное дыхание. «Анна!» — произносил его собственный голос. «Боже мой! Он!» Свет. Какой-то странный свет озарял комнату. Теперь Вудворд видел его наяву. Это не было частью его кошмара, и он сначала подумал, что сновидение вновь зацепило реальность своим багровым крылом. Однако странный свет не исчез вместе с остатками сна. Это было настоящее, неровное и мерцающее красновато-оранжевое свечение. Он взглянул на окно и понял, что свет проникает сквозь щель между ставнями. Утреннее солнце? Ах, если бы это было утреннее солнце! Никогда еще не светило таким странным манером. А потом он почуял запах и решил, что именно это его и разбудило — горьковатый запах дыма. Еще не вполне пришедший в себя, судья вылез из постели, чтобы открыть ставни. И тотчас перед ним открылся вид на пожар, где-то в районе улицы Правды. «В опасной близости от тюрьмы», — сразу же подумал он. Хотя горевший дом, скорее всего, находился на другой стороне улицы. Фантасмагорическое свечение выхватывало из темноты толпу зевак, а вихрь доносил до Вудворда треск разрушаемых огнем конструкций — и многоголосые крики, в которых ощущалось больше гнева, нежели тревоги. Пожары Суматуха, вероятно, начались уже давно, а он все это время спал, как убитый. Он зажег свечу в лампе, вышел в коридор и направился к комнате Мэтью. Но еще до того, как он коснулся двери, изнутри донесся негромкий металлический звук. — Засов! — догадался Вудворд. — Видимо, Мэтью только что его открыл. Либо задвинул. Он постучал. — Мэтью, там пожар, ты в курсе? Никто не отозвался. — Мэтью, открой, пожалуйста. Тишина. — Ты часом не заболел? Этот вопрос впору было адресовать самому Вудворду, о чем он и подумал, слыша собственный голос, подобно звуку тупой пилы при попытке разрезать кость. Мэтью молчал и не открывал дверь. Вудворд взялся было за дверную ручку, но тут же ослабил давление. Это было так не похоже на Мэтью. Хотя молодого человека ждала тюремная камера, что могло сказаться на его настроении и поступках. Но почему он не откликается хотя бы сквозь дверь? — Мэтью, я иду вниз. Ты не знаешь, Бидвилл проснулся? Вудворд подождал немного и добавил уже с раздражением. «Неужели так трудно ответить на заданный тебе вопрос?» Но и теперь ответа не последовало. «Ладно, как хочешь». Вудворд направился по коридору к лестнице. Это было совсем не похоже на Мэтью. Вот уж в чем его никогда нельзя было упрекнуть, так это в непочтительности. Быть может, он заперся там, глубоко уязвленный? Злясь на весь этот мир? Вудворд остановился. «Нет», — решил он. «Я буду стучать в дверь, пока он не откроет. Я ее высажу, если потребуется, потому что в таком состоянии ума секретарь будет попросту бесполезен, когда придет время судебных действий». Он уже начал разворачиваться, но не успел завершить это движение. Внезапно из-за спины Вудворда потянулась чья-то рука и резким ударом выбила у него лампу. При падении свеча погасла. Затем судья был толчком плеча отброшен в сторону, потерял равновесие и с воплем рухнул на пол. В темноте кто-то проскочил мимо него и стопотом умчался вниз по лестнице. Ошеломленный Вудворд не сразу понял, что происходит. «На помощь!» — с опозданием завопил он. «Воры! Воры!» Между тем Мэтью, все еще стоявший на улице Правды, решил вернуться в особняк Битвелла. Крики и взаимные обвинения не прекращались, но Бидвелл уже сорвал голос и не мог с прежней энергией отвечать сменяющим друг друга оппонентам. Еще одним стимулом к уходу Мэтью стал Сет Хазелтон, который пока что молчаливым зрителем все с той же повязкой на физиономии замаячил в толпе. В сей же миг в мозгу Мэтью, в этом грешном, нездорово-любознательном мозгу, промелькнуло мы слишком, а не воспользоваться ли присутствием кузнеца на пожаре, чтобы тем временем обыскать его сарай на предмет Другого мешка, где-то там спрятанного. Но он сходу отверг этот план, посчитав, что своя шкура дороже, и подался назад с намерением тихо удалиться. При этом он наткнулся на кого-то у себя за спиной. — Эй, полегче на поворотах, дурень! — возопил мужской голос с характерным акцентом лондонских трущоб. — Прошу прощения, — сказал Мэтью. Как тут же выяснилось, акцент был далеко не самым разительным свойством данного субъекта. Уловив это нюхом, Мэтью сморщил нос и попятился, оглядывая его с ног до головы. Перед ним стояла приземистая пузатая жаба. По крайней мере, первое впечатление было именно таким. Вплоть до того, что и кожа субъекта имела желтовато-серый оттенок жабьего брюха, хотя чуть позже Мэтью понял, что это был цвет, глубоко въевшийся в тело грязи. На вид ему было слегка за сорок, с венчиком склокоченных темных волос вокруг пляшивой макушки и с седыми прядями в бороде. Его бесформенное одеяние, похоже, состояло из нескольких разнородных тряпок, сшитых вместе какой-то стельку пьяной портнихой. Этот тип вызвал в Мэтью инстинктивное отвращение, но одна деталь внешности показалась ему интересной. У грязной жабы обнаружились на удивление, Ясные светло-серые глаза, цвета льда январским утром, при том, что в глубине зрачков горел огонь, не менее жаркий, чем в кузнечном горне. Эти необыкновенные глаза глядели на Мэтью из-под спутанных кустистых бровей, по которым не мешало бы пройтись расчески. Внезапно ноздри его широкого, грубо вылепленного носа раздулись, и взгляд устремился к земле. — Замри! Сказал он Мэтью, что прозвучало как резкая команда, хоть и поданная в полголоса. Затем он поднял правую руку, в которой обнаружилась довольно длинная палка с острым железным наконечником. Стремительное движение рукой вниз, и человек желтозубо желтозуба осклабился, поднимая острие к самому лицу Мэтью. Там на острие билась в вагоне крупная черная крыса. Любят они подбираться к людям. — сообщил он. Мэтью посмотрел на землю и только теперь заметил темные тени, снующие тут и там меж сапог и ботинок, а порой и босых ног собравшихся. «Думают в толчее урвать крохи журатвы. На его руках были перчатки из оленей кожи, заляпанные следами предыдущих казней. Свободной рукой он потянул завязки, прицепленного к поясу мешка, и засунул внутрь стриё с крысой. Потом в мешок нырнула рука, сделала там резкое, вызывающее неприятные ассоциации движения, и острие было извлечено наружу, уже без жертвы. Мэтью не мог не заметить, что мешок уже изрядно вздулся. Эта крыса была явно не первой с начала охоты, и, судя по шевелению в мешке, еще не все они испустили дух. И тут до Мэтью наконец дошло, что он сию минуту лицезрел самого Гвинета Линча. Крысолова Фаунтройла, за его благородным занятием. — Кто-то ведь должен это делать, — проворчал Линч, заметив гримасу Мэтью. — Город всяко проживет без судейских чинуш, но без крысолова. Его песенка почитай, спета, сэр. Он отвесил утрированный поклон и проследовал мимо Мэтью, нарочито зацепив его бедро своим трупным мешком. Теперь уж точно пора было возвращаться. Дом уже превратился в груду раскаленных углей с отдельными язычками огня. Какая-то старуха отчаянно призывала горожан вытащить из тюрьмы Рэйчел Ховард и обезглавить ее топором, предварительно окропленным кровью ягненка. Мэтью отыскал глазами Бидвелла, который безучастно стоял, опустив плечи и глядя на дотлевающие руины. Хозяин фаунд Ройла Явно терял почву под ногами. На обратном пути Мэтью был на стороже и периодически оглядывался, проверяя, не идет ли за ним по пятам Сет Хэзлтон. Восвещенный несколькими лампами гостиной особняка, миссис Нетл ухаживала за мировым судьей. Вудворд, запрокинув голову, покоился в самом удобном кресле. Глаза его были закрыты, а на лбу лежал компресс. «Очевидно, здесь только что произошли весьма серьезные события». «В чем дело?» Вудворд тотчас открыл глаза и сел прямо. «На меня напали, Мэтью!» — произнес он с ужесточением, но слабым и глухим голосом. «Напал тот, кого я сначала принял за тебя!» «Приняли за меня?» «Кто-то побывал у вас в комнате», — пояснила миссис нетлс и сняла компресс, чтобы смочить его в стоявшей рядом миске с водой. Судья услышал, как вашу дверь закрыли на засов изнутри. «Мою дверь?» Мэтью взял такую высокую ноту, что сам удивился себе. «Кто это был?» Вудворд покачал головой, а миссис Неттл свернула смоченный компресс на его лоб. «Я не разглядел его лица», — сказал Вудворд. «Все произошло очень быстро. Он выбил лампу из моей руки и чуть не сломал мне плечо. Потом я услышал быстрый топот на лестнице и...» вот и все как давно это случилось минут двадцать назад не более сказала миссис нетлс я как раз вернулась с пожара и услышала его крик вор значит что то было украдено этого я не знаю вудвард придавил ладонью компресс но моей первой мыслью было что в твою комнату забрался вор представляю как он был разочарован у меня здесь практически нет своих вещей в этот миг Пулей пронзила догадка. Разве что одна. Схватив лампу, он поспешил на второй этаж. В его комнате был полный порядок, никаких признаков постороннего вторжения. Кроме одного, о чем он и подозревал. Накануне, перед отходом ко сну, он положил золотую монету на комод. Теперь ее там не было. И Мэтью сильно сомневался, что она все же найдется где-нибудь в комнате. «Значит, это действительно была кража», — подумал Мэтью. Он бегло осмотрелся, не блеснет ли на полу золото, хотя рассчитывать на это не приходилось. Проклятье. тихо выругался он. «Пропало что-нибудь?» — спросила миссис Неттлс, когда он спустился в гостиную. «Да, моя золотая монета. О, Господи! А ведь мистер Бидвелл хранит деньги в шкатулке у своей кровати. Пойду-ка проверю, вдруг их тоже украли!» и она с лампой в руке устремилась наверх, демонстрируя скорость, которой Мэтью никак не мог от нее ожидать. Он подошел к креслу Вудворда. Мертвецкий бледный судья дышал неровно и шумно. — Смотритесь вы хуже некуда, — сказал Мэтью. — А кто бы смотрелся лучше после такой передряги? — Скоро Гуд принесет мне Рому, это должно помочь. Дело не только в нападении. «Меня вообще беспокоит ваше здоровье». Вудворд закрыл глаза и откинул голову на спинку кресла. «Виновата погода. Я же говорил, болотный миаз...» «Нет, сэр», — прервал его Мэтью, — «здесь дело не только в болотных миазмах. Я пошлю кого-нибудь из слуг за доктором Шилцем. нет, нет!», нет Вудворд отмахнулся от этой мысли, как от надоедливого москита. — Меня ждет работа, и я ее выполню. — А никто и не запрещает вам работать. Но доктор Шилдса нужно поставить в известность. Быть может, он даст вам что-нибудь укрепляющее? — Сэр, — это старый негр доставил на подносе кружку с укрепляющим средством в эстинской перегонке. Вудворд сделал пару глотков, продравших горло так, будто его поскребли бритвой. В гостиную вернулась миссис Нетлс. — Все на месте. По крайней мере, шкатулку с монетами никто не тронул. Наверное, вы спугнули вора, прежде чем он добрался до спальни мистера Бидвелла. — Должно быть, кое-кто подумал, что все отвлеклись на пожар, и он сможет без помех обчистить пустой дом. Вудворд решился на еще один глоток. Боль была острой, но все же терпимой. — Наверняка здесь многие завидуют богатству мистера Бидвелла. — У этого вора был фонарь? — спросил Мэтью. — Нет, я же сказал, это у меня была лампа, пока он ее не выбил. Очень сильным ударом. Гуд, стоявший за креслом Вудворда, неожиданно подал голос. — Сдается мне, там был кто-то, знающий этот дом. Все взгляды устремились на слугу. — Я о том, что он и прежде ходил по этой лестнице. Перил-то нет, и по незнанию в темноте запросто можно оступиться и свернуть себе шею. «А вы сказали, что он спустился по лестнице бегом?» Мэтью посмотрел на Вудворда. «Да, топал он быстро». «Если позволите спросить, сэр», — обратился Гуд к Мэтью, — «что-нибудь в доме пропало?» «Только одна вещь из моей комнаты, во всяком случае. Испанская золотая монета». «Золотая монета», — повторил Гуд, задумчиво морща лоб. «Могу я задать еще один вопрос, сэр?» «Да, конечно». «А откуда у вас эта монета, сэр?» Она принадлежала владельцу трактира на дороге из Чарльстауна. Тут негр нахмурился еще сильнее, и это озадачило Мэтью. «Что такое?» «Ничего, сэр». Морщины на лбу Гуда тотчас разгладились. «Ничего особенного, просто стало интересно. Простите старика за дерзость, сэр». «Понятно», — сказал Мэтью. А понял он то, что Гуд знает об этом деле больше, чем готов поведать, но сейчас не время вытягивать из него информацию. Будут еще распоряжения, мэм? спросил Гуд у миссис Нетлс, и та отпустила его в освояси. Слуга покинул гостиную с необычной для его возраста прытью. Еще чуть погодя домой вернулся Бидвелл, с мокрым от пота, испачканным сажей лицом. От его величевой осанки не осталось и следа. Плечи понищенски ссутулились под гнетом всех претензий и обвинений толпы. Но даже смертельная усталость, горечь и досада не рассеяли его внимания настолько, чтобы он упустил из виду факт одновременного присутствия в гостиной Вудворда Мэтью и миссис Нэттлс, что намекало на чрезвычайную ситуацию. «У нас побывал вор», — поспешила сообщить миссис Нэттлс, прежде чем ее хозяин открыл рот. кто-то пошурудил в комнате мистера Корбета, а потом, убегая, сбил с ног мирового судью. — Чуть не сломал мне плечо, — добавил Вудворд. — Вор? Вы его опознали, что он украл? — Лица я его не видел. А что до украденного, нами пока установлено только пропажа золотой монеты Мэтью. — Той самой, что вы нашли в трактире шоу-комбо. Бидвел знал об этом из доклада Пейна после их экспедиции. — Да, сэр, — кивнул Мэтью. «Должен сказать, меня это не удивляет. Бидвелл зачерпнул ладонью воду из миски для компрессов и обтер свое закопченное лицо. По городу ходят слухи, которые уже превратили одну монету в целый сундук сокровищ. Было бы даже странно, если бы кто-то из бедных фермеров не поддался искушению сказочно разбогатеть». «Тут вот еще что, сэр», — сказал Мэтью. Гуд высказал мысль, что вор кто бы им ни был, Ранее посещал этот дом и знает его особенности, иначе он бы не смог в темноте бегом спуститься по вашей довольно опасной лестнице. Скажите, кто из местных фермеров бывал у вас в гостях? Никто, кроме Гарика, конечно. Но и он был здесь лишь дважды, второй раз на нашем с вами ужине. битвел снова омыл лицо пригоршней воды, и только теперь до него дошел смысл сказанного Мэтью. «Вы считаете, что вором был человек?» «Из моего ближнего круга?» «Это всего лишь предположение. У него при себе не было фонаря, то есть вор действовал в темноте, а это значит, он достаточно хорошо здесь ориентируется». иначе кто-то из слуг!» Бидвелл обернулся к миссис Нэттлс. «Вы проверили мою спальню?» «Да, сэр, проверила. Ваша денежная шкатулка в целости. Я также взяла на себя смелость осмотреть ваш кабинет. «Насколько могу судить, оттуда ничего не пропало. И еще, если позволите высказать мое мнение, сэр, уж кто-кто, а слуги отлично знают, где находится ваша шкатулка, полная голландских золотых монет». Она многозначительно шевельнула бровями. «Вы понимаете, о чем я?» «Мистер Бидвелл», — вмешался Мэтью, уже успевший сделать кое-какие умозаключения. «Судя по всему, ночной визитер...» Ранее бывал в этом доме, возможно, не один раз. Я думаю, его целью была именно та монета, что волею случая попала в мои руки. Он заранее знал, что меня нет в комнате, и он также знал, что судья спит очень крепко, потому что я сам сообщил ему об этом. «Вы?» «Да, сэр. Но у этой версии есть один изъян. Учитель Джонстон...» не смог бы бегом передвигаться по лестнице. Бидвелл уставился на него с разинутым ртом. Затем из этого рта вырвался смех, мелодичностью близкий к ослиному реву. — Ну вот ты и показал истинный уровень своего интеллекта, юнец! — воскликнул он почти ликующе. — Это ж надо! Заподозрить в краже учителя Джонстона! Этой дурью можешь набить свою сломанную трубку и кури себе на здоровье! Да с его хромотой вообще невозможно подняться по лестнице, не то чтобы по ней бегать. У него же увечное колено. Ты об этом забыл? Я видел вздутие под его штаниной, — спокойно произнес Мэтью. Но я не видел самого колена. А я вижу, что ты просто-напросто нахальный мешок с костями без талики мозгов, — осклабился Бидвелл. Или ты растерял эту талику уже после прибытия в наш город? Я всего лишь сказал вам, сэр, что учитель знал, с моих слов о чрезвычайно крепком сне судьи. «Разрази меня гром, если я не сообщил то же самое Николасу Пейну, когда он спросил меня, где судья Вудворд!» «А мистер Уинстон спрашивал о том же у меня», — заявила миссис Нэттлс. «Я сказала, что судья, кажется, так и не проснулся». «Это знала и миссис Нетлс, насмешливо подхватил Бидвелл. «Полагаю, ей вполне по силам сбить с ног мужчину, не так ли?» В следующий миг его мокрое лицо залилось краской. — Простите, не хотел вас обидеть, миссис Неделлс. Нет нужды извиняться, сэр. Помните, я как-то сгоряча вышвырнула в окно моего дрожайшего покойного супруга. — Ну вот, видите, — Бидвилл перевел взгляд на Вудворда. — Сэр, если это и есть самый способный секретарь, какого вам удалось раздобыть, я соболезную всему судейскому сословию. — Способности ему не занимать, — ледяным тоном ответил судья. — Одна беда. Порой он ставит повозку впереди лошади. — В данном случае у его повозки вообще нет лошади, да и колес тоже. Бидвелл покачал головой, демонстрируя отвращение ко всему происходящему. — Если мне удастся дожить до наступления Нового года, я сочту это великим чудом. — Что там у вас в кружке? — Ром, — сказал Вудворд. — Где есть тром для одного, там хватит и двоим. С этими словами Бидвелл забрал у него кружку и залпом осушил ее до дна. — Есть еще кое-кто, — сказал Мэтью, вспомнивший об этом, когда Бидвелл оценивал свои шансы на выживание. — Я, доктор, решился. — Да, и что с ним? По-вашему, он орудовал здесь на пару с учителем? Он также осведомлялся о судье, и мистер Джонстон передал ему мои слова. Доктор покинул меня сразу вслед за мистером Джонстоном. «Ого! Да у нас тут целая воровская шайка! Учитель, доктор Пейн, Уинстон и миссис Нетлс в придачу! Пятерка лиходеев лицо. «Смейтесь в свое удовольствие», — сказал Мэтью. «Но я полагаю, что кто-то из этой пятерки пробрался в дом и украл мою золотую монету». «Только не я!» — резко заявила экономка. «Вы не можете сказать такое обо мне!» «Именно о вас он и говорит!» — заверил ее Бидвелл. Если он обвиняет хромого калеку в стремительном бегстве по темной лестнице, с него станется обвинить кого угодно во всем, что ему только взбредет в башку. — Это не мог быть, доктор, — сказал Вудворд, трогая пострадавшее плечо. — Меня сбил человек изрядных габаритов, шести футов ростом, не менее, чуть ли не великан. При этом он двигался быстро и плавно, как скользит змея. — Да, сэр. С легкой улыбкой согласился Мэтью. «А мы с вами одолели банду шоу-комбо, сражаясь свечками против их острых клинков. Не так ли?» Вудворд понял намек и малость поник головой. Бидвелл с громким стуком поставил кружку на край стола. «Пойду вздремну, если удастся. Ночи так уже на исходе». Он в упор посмотрел на Мэтью. «Просвет наступит через два часа. А тебе еще надо подготовиться...» к переселению в камеру. Я буду готов. Прихватив лампу, Бидвелл устало направился к лестнице, но после третьего шага вдруг остановился и бросил взгляд через плечо. Нет ли чего-то еще, что мне следует знать об этой монете? Мэттьев вспомнил, как они с Вудвордом говорили о возможном появлении в этих краях испанских солдат, действующих заодно с индейцами. Однако момент был явно неподходящим для обсуждения таких вещей с Бидвеллом, который и так уже был раздражен сверх меры. «Меня вот что смущает», — продолжил Бидвелл. «Почему кто-то пошел на такой риск, забираясь ко мне в дом ради одной единственной монеты?» «Этого я не знаю», — сказал Мэтью. «Что, никаких версий? Неужели твоя фантазия иссякла?» «В настоящее время — да». — А мне почему-то кажется, — без обиняков заявил Бидвелл, — что тебе известно об этом деле куда больше, чем ты хочешь сказать. — Ладно, оставим эту тему. Я сейчас не в настроении для словесных дуэлей. — Спокойной ночи, джентльмены. Бидвелл поднялся наверх, а вскоре, сухо попрощавшись с маской суровости на лице, удалилась по своим делам и миссис Нэттлс, явно обиженная на Мэтью из-за подозрений в ее причастности к воровству. Вудворд подождал еще немного, дабы увериться, что никто их теперь не услышит. А потом издал негромкий смешок. «Хм, конечно, у тебя уже есть версии, не так ли? У тебя всегда найдутся версии для всего, что творится под солнцем. Если вы имеете в виду мое стремление докопаться до истинной подоплеки вещей, то вы правы». «Истинная подоплека!» — саркастически хмыкнул Вудворд. «Знание истинной подоплеки может быть смертельно опасным, Мэтью!» Он помассировал больное горло. «Иногда лучше не задавать лишних вопросов. Неужели ты этого еще не понял?» «Уж такова моя натура, сэр», — ответил Мэтью. Он догадывался, что подобное отношение Вудворда к истинной подоплеке вещей как-то связано с его прошлой жизнью в Лондоне. «Ты молод, а я стар, и в этом вся разница». Судья испустил протяжный полувздох-полустон. «Ну да ладно, выкладывай свою версию». «Возможно, этой ночью нас навестил испанский шпион», почти шепотом начал Мэтью. Вудворд молчал, почесывая москитную кус на щеке. «Эта монета может быть свидетельством испанского присутствия в поселении индейцев, где-то неподалеку отсюда». Продолжил Мэтью все так же тихо, и шпион счел нужным убрать эту улику с глаз долой. «Но в таком случае он опоздал? Бидвелл уже знает об этой монете, весь городок о ней знает, если на то пошло. Да, сэр, но, как выразился бы Бидвелл, пробоину в днище все равно надо заделать, сколько бы воды не набралось в трюм. Вор не ожидал, что ему помешают, и надеялся, что я сочту ее просто затерявшейся по случайности». а если монета исчезнет, к ней уже нельзя будет привлечь внимание Бидвела. «Шпион ведь не мог знать о твоих подозрениях», добавил Вудворд. «Совершенно верно». «И что ты намерен предпринять?» «Я намерен отбывать свой срок в тюрьме и протоколировать допросы свидетелей. Затем я намерен по возможности достойно, не разрыдавшись и не обмочив штаны, выдержать удары плетью. И еще я намерен убедить вас...» «Обратиться к доктору Шилцу за советом и помощью». «Мэтью, я уже много раз говорил тебе, что...» «Вы серьезно больны, сэр», — твердо заявил Мэтью. «И без врачебной помощи ваше состояние может ухудшиться. Я буду на этом настаивать, что бы вы ни говорили». Вудворд сердито фыркнул. Он знал, что его секретарь может быть настырным, как портовый пес, разгрызающий панцирь краба. «Так и быть», — сказал он. «Я к нему обращусь». «Завтра же?» «Да, да, завтра». «Ваш визит к нему может быть полезен вдвойне», — сказал Мэтью. «Во-первых, вы получите консультацию и помощь врача. А во-вторых, вы сможете, ненавязчиво как бы между делом, навести справки насчет мистера Пейна, мистера Уинстона и учителя Джонстона». «И учителя тоже. Но это не мог быть он, Мэтью. Вспомни о его колене». «Не помешает выяснить, осматривал ли это колено доктор Шилц. «Ты обвиняешь моего оксфордского собрата», — молвил Вудвард, задирая подбородок. «Я считаю это недопустимым». «Я еще никого не обвиняю, сэр. Но мне хотелось бы узнать больше о прошлом учителя, равно как и о прошлом мистера Уинстона и мистера Пейна». «А как насчет прошлого доктора Шилдса?» «И о нем тоже. Но вряд ли доктор станет откровенничать о себе. Так что эту информацию придется черпать из других источников». — Все это прекрасно, — сказал Вудворд, вставая с кресла. — Однако нам не следует забывать о нашей основной миссии. В первую очередь займемся ведьмой, а уж потом шпионом. — Не ведьмой, а женщиной, обвиняемой в колдовстве, — поправил его Мэтью, пожалуй, излишне резко. И тут же поспешил смягчить эффект добавлением почтительного «сэр». — Да, конечно, — кивнул судья, у которого слепались веки. — Спокойной ночи. «Спокойной ночи, сэр!» Мэтью уже смотрел ему в спину, когда, повинуясь внезапному импульсу, решил задать давно вертевшийся на языке вопрос. «Скажите, судья, кто страдает от боли в ваших кошмарах, когда вы в бреду обращаетесь к Анне?» Вудворд остановился так резко, словно налетел на невидимую стену и застыл в этой позе. «Простите, я невольно услышал...» Вы часто говорите об этом во сне. Судья молчал. — Понимаю, что лезу не в свое дело, но я должен был спросить. — Нет, — сдавленным голосом произнес Вудворд. — Ты не должен был этого спрашивать. Он по-прежнему стоял спиной к молодому человеку. — Это как раз тот случай, когда тебе лучше не докапываться до подоплеки вещей. — Запомни мои слова, Мэтью. Оставь эту тему в покое. Мэтью промолчал и взглядом проводил судью, который с подчеркнуто прямой спиной, будто проглотив шомпол, покинул гостиную. Так закончилась эта ночь, расширившая круг вопросов и не принесшая ни одного ответа.